Глава 12 Легенда о проклятой топе. До дома моего спасителя добрались быстро. Он располагался прямо в зарослях ивника, серый, изъеденный караедами и довольно пугающий. Это жилище больше походило на избушку ведьмы, но ее хозяин спас мне жизнь, так что сопротивляться я не стал и зашел внутрь. Мужчина, которому на вид было за 60, усадил меня на покрытый ковриками сундук, а сам начал хлопотать у плиты. В доме пахло пылью и сыростью, но даже это не могло смутить меня сейчас. В данный момент мне казалось, что нет на свете места уютнее. Ну, разве что у бабушки. Маленькие навесные шкафчики перекосились от старости. Голубая краска с них почти полностью сошла. Кухонный стол окружали расшатанные лавочки, а в одном углу были свалены различные вещи. Несколько кастрюль, веник, пустые бутылки, консервные банки, всевозможная одежда. Все это кучей лежало на полу, будто застыло во времени. Возможно, я бы удивился и даже ужаснулся подобному бардаку, если бы вдруг не испытал жалость. Спасший меня человек был чертовски одинок. «Меня, кстати, Слав зовут», — пытливо уставившись на мужчину, буркнул я. «А вас?» «Федор Ильич!» Сипло ответил тот. «Нигде не поранился?» «Да, вроде нет». М -м -м, а то голосил, словно порося, оторванный от мамкиной сиськи. Зачем полез в болото? Приключений, что ли, искал?» «Да, как бы не так». Я принял у Федора Ильича кружку с чаем и звучно отхлебнул. Он был ароматный и сладкий, внутри приятно обдало теплом. «Вы мне не поверите, если я расскажу, что делал на болоте. Никто не поверит». А ты попробуй, там посмотрим. Мужчина достал деревянную кадушку и, поставив ее возле меня, снял крышку. От душистого меда в сотах желудок предательски заурчал. У меня аж слюнки потекли. — Лопай! — дал команду Федор Ильич, протягивая мне ломоть хлеба. — Лопай и рассказывай! — Да особо и не о чем рассказывать. Намазав мед толстым слоем на хлеб и откусив, ответил я. — Ребенка увидел в этих дебрях. Наблюдал за ним какое-то время, пока тот не пропал. А потом он заголосил, словно в капкан наступил. Я, кстати, так и подумал. Бабушка рассказывала, что здешний лесник раньше ставил капканы на лис, пока те не перевелись. Вот я и решил, что один остался. Федор Ильич слушал внимательно, не упуская ни слова, ни мимики на моем лице. Благодарность к собеседнику разлилась во мне теплом. Стало так приятно, что взрослый человек не отмахивается от меня, а впитывает каждое слово. «А вы, стало быть, и есть тот лесник». «А кем же мне еще быть?» — хмыкнул он. «Так к чему я должен был не поверить?» «А вот чему. Когда я прибежал на предполагаемое место падения этого ребенка, его там не было. Как будто человек мог просто испариться. Потом я вдруг оказался в болоте. Вы же не думаете, что его засосало?» «Тебя не засосало, значит, его не могло. Болото у нас сейчас смирное». «Надо потрудиться, чтобы утопнуть». «А мне так не показалось», — буркнул я и уставился в кружку, вспоминая, какой страх испытывал несколько минут назад. «Могу похляться, оно не хотело меня отпускать». «В таких местах нужно быть осторожным», — участливо сказал Федор Ильич, отхлебывая из кружки. «Мне и самому иногда кажется, что в зарослях кто-то бродит». «Да что только старику не привидится, и вам не страшно жить здесь?» «Чего бояться-то? Если я никого не трогаю и никому не мешаю, стало быть, мне и бояться не нужно. Господа вспомнил, перекрестился три раза, через плечо сплюнул и готово. Сбережет тебя сила небесная». «Сила небесная — это хорошо, конечно. Да вот только я в нее не верю». «Это, как говорится, дело хозяйское», — ответил Федор Ильич, почесывая густые усы. «Но мне без веры было бы как-то тяжко». «Вы сказали, — боязливо начал я, — что это болото смирное. Значит, никто никогда в нем не тонул?» «Деревенские говаривали, что потонула как-то раз корова тут, жданка. Да только вот не ушла она под трясину. А это, стало быть, и не утонуло вовсе. Окалела рогатульчика просто, цельную ночь провела в холодной воде. А морду она над болотом держала, жить хотела». «И что, это самое страшное, что рассказывают?» «А тебе что, страстей не хватает?» — ухмыльнулся Федор Ильич, потирая колени. «Была одна легенда, да уж это и впрямь байки сельчан!» «А что за легенда?» Федор Ильич внимательно меня оглядел, откашлялся в кулак, глотнул еще душистого чаю и принялся излагать. «Мама стара моя еще говаривала, я тогда совсем малой был. Жил тут мужик, Митрофан вроде звали». «Один-одинёшенек, ну вот прям как я!» Федор Ильич смачно откусил от ломтя хлеба, а я слушал, приоткрыв рот. «Хмурый был, да нет от хорошей жизни всё. Жена у него померла, совсем молодой, а второй раз он так и не женился. Детей Господь не дал. В общем, не жизнь, а одно название. Поселился он отшельником в этой самой избушке. «Да не пуч глаза!» — хмыкнул он. «Эта хата не одну сотню лет стоит». «Неужто ты думал, что я единственный ее жилец?» Волосы на руках вздыбились, хотя история только начиналась, и ничего ужасного, кроме грустной судьбы несчастного Митрофана и того, что он жил в том же доме, что и Федор Ильич, я еще не услышал. Мурашки пробежали по спине. Я поежился. «Ага», — буркнул Федор Ильич. «Так о чем это я? А, ну да, жил он, стало быть, тут тут-то. Подальше от народу хотел быть чтобы только он и его печаль существовали в этом месте. Но дом-то находится не так уж далеко от другого жилья. Повадились детишки лазить на его территорию. Кто мед с пасеки крал, и пчелы из-за того гибли. Кто гнезда Воронье ворошил и птенцов губил. Кто просто пакостил от скуки. В общем, не давали мужику жить спокойно. Федор Ильич встал, взял горячий чайник и заботливо подлил мне кипятка в кружку. Я достаточно наелся, но терпкий мед вызвал жажду. Вторая кружка чая пришлась очень кстати. Однажды детвора сговорилась и задумала разыграть ворчливого старика. Устроили ловушку. Кто-то притворился приманкой, кто-то нападал. В глаза чего-то набрызгали бедолаги и загнали Митрофана глубоко в заросли, где топ была непредсказуемая. И не видел его никто с тех пор. Говорили «засосало мужика». «А куда еще мог деться?» «Это ужасная история», — проглотив застрявший в горликом, проговорил я. «Ужасная», — согласился Федор Ильич. «И на этом не заканчивается». Он сделал очередной глоток чая, убедился, что я внимательно слушаю и продолжил. Какое-то время спустя все забыли о детской шалости, которая обернулась трагедией. Родители перестали читать норовоучения отпрыском, убедив себя в том, что... Не их чадо было причастно к гибели человека. Властям в то время вообще до стариков никакого дела не было. В общем, забыли и забыли. Все бы так и жили, как раньше, будто ничего не произошло. Да только молодые девы начали пропадать. Пропадать? Ага. Будто уводил их кто из дома. Родители проливали слезы по дочерям. Молодые мужья надрывали глотки, выкликая жен. Да только толку во всем этом не было. Девы пропадали с концами. И что же с ними случалось? Неужели так же тонули в болоте? ха а ты смышленый! Говорят, дух Митрофана до сих пор живет в этом болоте и зазывает красавец в своей топе. Будто он при жизни не нашел себе вторую жену, деток не нажил, вот и бесится тепереча уже, когда помер. Люди уверяют, будто в полночь можно увидеть, как сгубленные души утопленец тянут свои белые ручки из трясины, поют могильную песнь и молят о спасении. Дрожь прошла по всему телу. Затылок уколола едким страхом. Нигде я не испытывал это неприятное чувство так часто, как в воронем гнезде. Меня и раньше можно было напугать историей про Митрофана и погубленных красавиц, а теперь я и вовсе испытывал дикий ужас. Стоило только подумать, что такое возможно. Но это... «Всего лишь легенды, хлопчик. Байки таких же старых ворчунов, как я. Их рассказывают детям, чтобы не пакостили и не издевались над пожилыми людьми». Федор Ильич засунул руку в нагрудный карман пиджака, вытянул оттуда папиросу и закурил. Я инстинктивно поморщился от мерзкого дыма, но из уважения к новому знакомому промолчал. «Но иногда, как я уже говорил от одиночества, начинаешь слышать и видеть лишнее». Бывает время, когда я почти готов поверить во все эти жуткие истории. — А их много? — взволнованно спросил я. — Уж не одна, поверь. Но не все в один день. Федор Ильич поднял руку, предупреждая вопросы. — Я не могу нянчиться с тобой столько времени. Я могу прийти к вам в следующий раз? — В следующий раз? Брови старика удивленно взметнулись вверх. — Коли есть такое желание... «Приходи!» История старого лесника оставила во мне сгусток холода и страха. Со стопроцентной вероятностью я никогда больше не пойду на болото. Точнее, в ту его часть, которая может заживо похоронить в своих объятиях. В гости к своему спасителю я уже напросился. Отчасти я понимал, что Федору Ильичу, как и любому другому отшельнику, не хватает обычного общения, поэтому мне хотелось немного скрасить его одиночество и тем самым отблагодарить за спасение. Но еще я желал услышать как можно больше чудовищных историй. Вдруг эти истории – ключ к проклятию гнезда?